«А если я останусь, можно я сделаю на своей коляске надпись «Прачешная Уайта»?» «Конечно, дорогой, если сможешь написать красиво и без ошибок». Каждую пятницу Фло просиживала в конторе, разбираясь с финансами. Она откладывала зарплату, а остаток относила в банк. Обычно бывало несколько чеков от крупных клиентов — Она переводила все насчет фрицев, а затем составляла отчет, в котором точно указывала, сколько денег получено и сколько потрачено, и посылала этот отчет Стелле Фриц в графство Керри. Внизу она обычно приписывала небольшое сообщение. «В прачечной все нормально, с домом никаких проблем, мойщик окон по-прежнему приходит раз в месяц, и вообще все в порядке». Она хранила все свои личные счета от газовой и электрической компании, со штампами оплачена, на тот случай, если возникнут какие-то недоразумения. Стелла не раз признавала, что Фло приходится напряженно работать, чтобы поддерживать бизнес и присматривать за домом. «Наверное, сама Стелла очень занята тем, что дышит здоровым чистым воздухом и поглядывает в окно», — думала Фло. «В отсутствие начальства, которое могло бы и возразить, Она сама повысила себя в должности. Она вспомнила о хранившемся в конторском шкафу белом халате управляющей с красной вышивкой на нагрудном кармане. Он находился там всегда, сколько она помнила, вместе с другими старыми вещами, которые заказчики забыли забрать. «Ты выглядишь потрясающе, дорогая!» — воскликнула мама. Она часто заходила в прачечную по дороге на работу или с работы. Управляющая в двадцать лет, кто бы мог подумать, Фло изо всех сил старалась не загордиться. «Кстати, я вспомнила», — продолжала мама, — «мы тут на днях говорили о тебе. Через две недели, 8 мая, твой день рождения, двадцать один год. Марта и Сал отмечали свои дни рождения, и мы должны хотя бы скромно отпраздновать твой, выпить за здоровье и все такое. Ты не против, дорогая?» «И где мы будем праздновать мой день рождения?» «Дома, конечно, где же еще, милая?» Флоу прямо покачала головой. «Мам, я не приду домой, пока там Марта». Ох, дорогая моя, на мамином лице отразилось огорчение и раздражение. Когда же закончится эта твоя вражда с Мартой? Она все-таки ждет ребенка? Не могу дождаться рождения первого внука», бестактно добавила она, как будто хью Мара никогда не существовал. «Мам, Салли говорила мне о ребенке, и между мной и Мартой не вражда». Я не знаю точно, что это такое. «Тебе надо будет как-нибудь поговорить с нею». «А я не буду говорить с ней», — Фло подумала Ахью. Потом она подумала о том, что никто никогда не заберет ребенка у Марты и не отдаст его у эльской ведьме. «Я никогда в жизни не буду говорить с Мартой», — неожиданно заявила она. Мама сдалась. «А как же быть с твоим днем рождения?» «Вы с можете прийти на площадь Уильяма. Я приглашу женщины с прачечной, куплю бутылку Хереса, приготовлю бутерброды. Можно выпить за мое здоровье и там». Сали рассказывала, что, став членом семьи, которую он так полюбил, Альберт выглядел довольным. Он начал называть маму мамой, и она немного смущается, ведь она на два года младше его». «Он все время спрашивает о тебе, Фло, он не может понять, почему ты никогда не приходишь». «Скажи ему, что я не выношу его жену», — предложила Фло. «Как там ее светлость привыкает к семейной жизни?» «Все, что ей было нужно, это обручальное кольцо и миссис перед фамилией».